Грустно, что местное средство передвижения для меня один большой вопросительный знак. С немцами это все просто было. Быстрее полугусеничного по нашим дорогам ничего не ездит. А что у этих темных закабриолеты для пехоты? Только они и знают. Может боевые возы, может ковры-самолеты военно-транспортные. Последний вариант, само собой, куда неприятнее. Если с этого солнечного неба пойдет в десант сыпаться, а перед ним бабы яги пару-тройку штурмовых заходов сделают, готово, командир. Подошел я поближе, поглядел. Халтура, конечно, но для сельской местности сойдет. Годится. Водой еще из фляг плесните, да не жалеете. Вам сейчас каждый грамм лишний в тягость будет. «Почему?» «Рядовой леммак, потому что, во-первых, вам наряд вне очереди за несвоевременные и дурацкие вопросы, а во-вторых, настоятельно требуется оставить между нами и будущей погоней как можно большее расстояние. «Еще вопросы будут? Нет? Тогда стройся. Напря...» «Подействовала». «Нет, надо будет все-таки Шаркуну потом отдельное спасибо сказать. Старшина из него, в смысле старший десятник, и в самом деле что надо. Не знаю уж, что там за империя, в общем и целом, но строевую в имперской армии на ядь ставят, это точно. Ну да, второй раз себя на этой мысли ловлю». Развешал я на свою гвардию трофеи. Себе на горб фулемет взгромоздил и сразу делать резкие движения как-то расхотелось. Двенадцать кило, плюс пять шпагин, да патроны к ним, да весь мешок, а в нем, кроме прочего, корона. Вот уж я, чтобы с удовольствием выбросил, золотая сволочь, так к земле и тянет. Ну что, говорю, попрыгали. Вперед, и ходу. В полную силу, без остатка, будто все гестапо и висят, во главе с сатаной за нами гонятся. Честно говоря, я думал, что сам первый сдохну. Пехота, конечно, на своем горбу все уволочь может. А я еще за последний год набегался, другой за всю жизнь столько не намотает. Потому как волка, может, ноги и кормят, а нам они шкуру берегут. А как иначе? Против нас гестапо, плюс полевая жандармерия, плюс ягоды команды, плюс... Да все, что в ближнем тылу. У них и радио, и колеса, а у нас ножки да ножики. Вот и выходит, что на каждый их зигзаг у нас должен быть свой ЗАГ заготовлен. Они успели? На войне цена одна, у разведки вдвойне. Оказалось, нет, не первые. Все же орлы мои такие еще орлята, из тех, что с забора до грядки не всегда долетают. Хоть и гоняли мы с шаркуном их две недели до десятого пота, но так разве за две недели нужные мышцы наработаешь? Я уж собирался было привал объявить. Второе дыхание — вещь, конечно, хорошая, да только лучше его, как последнюю гранату. На крайний случай беречь, потому как третьего может и не прийти. И тут позади вой. Нехороший такой, похож на волчий, но не волчий. Ох, думаю, а ведь неприятная тварь такие звуки издает. Раньше казалось, что звука хуже бреха овчарок фрисовских не бывает. Бывает, как выяснилось. Сразу песики вспомнились с полосами и мордами крокодилиями. Те, правда, лаяли. И те, черные, замка, с ошейниками шипастыми, тоже. А это чего-то новенькое на нашу голову. Оглядывайся назад, лица у команды моей враз побелели. А роки его вовсе под листву камуфлироваться начал. — Оборотень! — Айс, что ты там под нос бормочешь? — Это оборотень, командир. Мне доводилось слышать, это твой. Три года назад... Парень, гляжу, выдохся, порядочно. Слова через силу выдыхают. Я жил у тетки в Кулане. это графство на юге. Когда в окрестностях объявился один, за две недели он растерзал девятнадцать человек. Прежде чем коронные лесничий выследили его, я видел тела. Молчать? Рычу. — Разговорчивый, как оружие держишь, и под ноги смотри. След вслед идем, ко всем относится. — Ладно, думаю, оборотень там или выворотень, это мы вскоре увидим. А заодно сам он по себе по лесу носится или на поводке. — А ну, прибавить шаг, ползете, как черепахи, бе... да, увечные. Гляжу, взбодрились мои Корлики. Уж не знаю, что на них больше подействовало, вой этот или отца командира голос, но скорость движения возросла ощутимо. Ну, конечно, долго они не продержатся, адреналин — штука хорошая, мощная, но хватает его минут на двадцать, полчаса максимум, а потом все. Ну, так мне ведь больше и не надо». Я в догонялке соревноваться особо не собирался, ни с моей сборной. А раз так, надо подходящее место присмотреть, развернуться, допустить этой погоне кровь. Шесть автоматов, пулемет, шансы хорошие. Можно было пару растяжек поставить, да гранат больно жалко. Два-триорка на лимонку разменивать, не для моего кармана цены на рынке». И тут мы как раз на подходящую поляну выскочили. Даже не на поляну, прогалину. От того края метров триста будет. Для моей задумки самое то. Я даже позицию заранее присмотрел. Группа деревьев с хорошими такими стволами. Дубы не дубы, но лет под триста им будет. Ну и обхват соответственный. Из-за такой секвойи минимум крупнокалиберным выковыривать. «Отряд! Стой!» Команду «Стой» они своеобразно поняли. Привалились кто к чему поближе. «Стоят!» И лени с Лемоком и вовсе на землю стекли. «Да уж, думаю, вот тебе и двадцать минут, Малахов. Это инвалидная команда и пять вряд ли бы продержалась». «Значит так, — говорю». Поскольку оторваться по-хорошему не получилось, будем делать по-плохому, с боем. — Ну, командир, разве можно? — Я пулемет пристроил, ленту расправил, дистанцию на прицеле установил, прицелился для пробы. — Нормально. — И почему же вы, рядовой Роки, сомневаетесь в возможности данного мероприятия, интересуюсь. Только что мы взяли штурмом укрепленный пункт с численно превосходящим гарнизоном. А тут открытая местность, да и соотношение, думаю, получше будет. Командир, я разговорчики отставить. Сержант Каролин, почему не командуете? Рыжая на меня только глазищами из-под повязки сверкнула. Забавная у нее эта повязочка, налобная, бисерная. — И вообще, хорошо держится девчонка. — Виновата, товарищ командир. — По местам живо. Полюбовался я, как она приказы раздает. А Гвида за нерасторопность еще и прикладом схлопотал, то ли по спине, то ли пониже. Грамотно распределила, толково. Сам бы я разве что Лемака с его шмастером чуть правее посадил. Ну, да не настолько эта разница играет, чтобы из-за нее... Авторитет заместителя подрывать. Капитан наш себе только такое в исключительных случаях позволял, когда уж совсем...